«У нас танец превращается в чародейство, зыбкое, тайное, ускользающее и ощутимо реальное», — пожал плечами. «Фай зря старается, подбирая понятия, лишь отдаленно соответствующие нашим», — шепнула Мента Кор, сидевшая позади див Симбела. «Наверное, Олла не получит признания», — сказала Нея Холли, после того, как женщину крутили, гнули и чуть не избивали. Заструилась мелодия, как бегущая река с ее всплесками и водоворотами. Потом замерла, вдруг внезапно сменившись другой, печальной и замедленной. Низкие звуки словно всплывали из зеркально-тихой,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 Захватывало, словно вело на край пропасти, где должен оборваться невозможно прекрасный сон. Увлеченные поэзией невиданного танца, жители Торманса то похлопывали по ручкам кресел, то недоуменно пожимали плечами, иногда даже переговаривались шепотом. Медленно угасал свет, Олладес растворилась в черной половине сцены.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 и опасная от того, что эта женщина столь непозволительно хороша. Файродис видела, как вспыхнули щеки сидевшей рядом Чеди. Девушка посмотрела на нее с мольбой, почти приказывая «сделай же что-нибудь».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 за ней покорно поднялись еще пять приглашенных во дворец тормансянок, но чая Чагаз лишь удобнее устроился в кресле и мужчины сочли долгом остаться впрочем земляне смотревшие из звездолета увидели что женщины торманса во главе с женой владыки притаились за серебристо серыми драпировками. Файродис и Эвиза Танет исчезли на несколько минут и потом явились в одних скафандрах, каждая неся на ладони, прикрепленный к ней восьмигранный кристалл со звукозаписью. Две женщины, одна цвета вороного крыла, другая серебристо-зеленая, как ивовый лист, стали рядом, высоко подняв руки с кристаллами. Необычайный ритм резкий со сменой дробных и затяжных ударов загрохотал в зале в такт ритмическому грохту, танец начался быстрыми пассами простертых вперед на зрителей рук и резкими изгибами бедер. От рук с повернутыми вниз ладонями опускались на тармансян волны оцепеняющей силы, повинуясь Монотонному напеву Эвиза и Родис опустили руки, прижав их к бокам и отставив ладони. Медленно и согласованно они начали вращаться, и повелительно глядя из-под насупленных бровей на зрителей. Они крутились, торжествующе поднимая руки».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 Случительно притягательная музыка оборвалась. «Ха!» — воскликнули Эвиза и Фай, разом опуская руки.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 «Как можно?» — укоризненно сказала Олла Дес, внимательно наблюдавшая за диким танцем. «Нет, это великолепно! Смотрите!» Тармансиан как шоком поразила! — вскричал див-симбел. В самом деле, зрители во дворце Цуам выглядели растерянными, а женщины, вернувшиеся на свои места, вели себя тихо, как пришибленные. Однако, когда появилась Фай Родис и Эвиза Танет, их приветствовали гулкими ударами по креслам и одобрительными возгласами. Родис повернулась к товарищам в «Звездолете» На пальцах показала, что батареи разрядились, и выключила СДФ. Олладес тоже прервала передачу с темного пламени и сказала, «Родис иногда ведет себя как школьница третьего цикла, но ведь они на самом деле были великолепны», — запротестовал Гриф Рифт. «Я не сравниваю их с вами, вы богиня танца, но только на земле». «Безусловно, я побеждена, здесь согласилась Олла. Родис и Эвиза умело воспользовались воздействием ритмов на подсознание. Совместное ритмическое пение и верчение в древности считали магией для владения людьми, так же, как военные маршировки и совместную гимнастику у йогов»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 ведущего чувства человека в его ощущении красоты, прочно спаянного с эротикой сотнями тысячелетий природной селекции наиболее совершенного. Гибкость и мускульность женского тела недаром издревле сравнивалась с пляской змей. Будучи историком, Фаеродис отобрала все гипнотическое из древних танцев, и эффект оказался неотразимым. Но когда она успела обучить и визу, следовательно, нельзя обвинять Родис в легкомыслии и необдуманности действий. Этот танец она, видимо, готовила давно, чтобы показать тормонтианам их родство с нами, убежденно сказал Гриф Рифт.